Глава 65. До вечера грузчики появлялись ещё пару раз, а клиентов и посетителей пришло всего трое, причём третий заявился незадолго до закрытия. Добрый вечер, Маргарита, учтиво поздоровался он входя. Лорд Алгар, каким-то чудом припомнила я, увидев статного брюнета с орлиным носом и роскошной гривой идеально уложенных волос. Как и в прошлый раз, выглядел он в своём классическом костюме безукоризненно, дорого и элегантно. Советую аристократов снова что-то от меня нужно? Надеюсь, в этот раз меня не собираются тащить на помощь к тем братцам-извращенцам. Нет-нет, не волнуйтесь, я пришёл с личным визитом. Неожиданно открыто улыбнулся он. Честно сказать, меня это только сильнее напрягло. Как-то не получалось ожидать от этого аристократа до мозга костей ничего хорошего. даже стараясь расположить к себе, он всё равно выглядел словно снисходящее до простого смертного божество. Артефакт принесли на починку. Нет. Мне хотелось бы обсудить с вами один важный вопрос и сделать выгодное предложение. Давайте присядем на диван. Только ещё закройте дверь, лучше на замок. Не хотелось бы, чтобы нам помешали. Разговор будет конфиденциальный. Он распоряжался так уверенно, будто это был его офис. Я споррить не стала, дверь закрыла. Мы устроились на диване. Как и во время беседы с Пырщом, я села на край, постаравшись отодвинуться так далеко, как это было возможно, учитывая, что диван был совсем небольшой. За короткое время вам удалось стать чуть ли не самой обсуждаемой фигурой магического мира. Из далека начал лорд: "Это впечатляет. И если поначалу многим казалось, что вам тут не место, сейчас уже очевидно, это не так". Однако же в отличие от меня, Абсолютное большинство магов даже и понятия не имеет, какими умениями вы обладаете на самом деле. На этом моменте мне стало здорово не по себе. Что ему известно? Неужели я где-то прокололась, и он узнал самую главную тайну, что мне подчиняется магия искажений? О чём вы говорите? Осторожно уточнила я. Ощущение присутствия Рура снова обострилось, только теперь это меня не нервировало, наоборот, понимание, что он рядом и контролирует всё происходящее против воли, заставляло успокаиваться. Продолжайте притворяться, понимаю. Действительно, ваши таланты могут напугать и ошеломить, особенно тех невежд, которые сами не могут похвастаться хоть сколько-нибудь впечатляющими магическими способностями. Он презрительно поморщился. На деле вы во всём превосходите их и определённо заслуживаете того, чтобы недалёкие глупцы, которые смотрят на вас свысока, преслуживали вам. Я помогу вам этого добиться и наслаждаться почестями и поклонением черни, которые вы, бриллиант мира магов, по праву должны получать. Ого, даже так? Неожиданно. Простите, боюсь, я не совсем, не стоит лгать мне. Мягко прервал он, но в голосе скользнули опасные нотки. Я не так слеп и глуп, как большая часть нашего сообщества. Я читал отчёты вашего куратора, общался с вашими клиентами и видел запись с рассказом Вилкиса младшего, где он восторженно поведал о своём спасении. Но если желаете до последнего разыгрывать недоумение, то позвольте поделиться некоторыми любопытнейшими фактами, которые мне удалось разузнать. Оказывается, вы всегда тратили на расчистку поля искажения меньше времени, чем кто-либо другой, и при этом работали в одиночку. Крысаны ждали вас снаружи. Вам несколько раз не удалось это скрыть. Но это не всё, жестковато произнёс он и тут же снова улыбнулся. Вы единственные можете находиться в поле искажения такой силы, что там растворится абсолютно всё, и выйти оттуда целый и невредимый. До вас никому не удавалось сделать ничего подобного, но самое главное ваша потрясающая способность восстанавливать. Я разузнал кое-что об артефакте в виде змейки, который вы восстановили у одного аристократического семейства. Это очень древний артефакт, настолько древний, что даже владеющие маги не знают его историю. Когда-то его изготовили для одного из правителей, и в закрытых источниках есть записи о том, как именно это происходило. Над артефактом работали несколько сильнейших мастеров того времени. Они в одновременном порыве вложили в него свои силы, сделав его уникальным из-за невероятной сложности магического плетения. Это плетение никак не может воссоздать кто-то один. Поэтому починить такой артефакт невозможно. А вы сделали это мимолётом, даже не заметив, что имеете дело с магической вещью. Упс. Вот так поворот. Знала бы, ни за что бы не стала трогать эту змейку. Возможно, артефактами дело не ограничивается. Я почти уверен, что вы восстановили лицо Вилкису младшему. Добил меня лорд Олгар. Судя по его рассказу, поле искажения успело на него подействовать, но потом пришли вы и всё как-то само собой исправилось. Лично я в такие совпадения не верю, особенно на фоне предыдущих фактов. Ну, Вилкис, Конечно, он всё это выложил в службе Пырща, когда пытался за меня заступиться, и ещё не знал, что я и в самом деле умею восстанавливать искажённых. Всё это лишь предположения, по большей части надуманные, спокойно развела руками я, как только он замолчал, ожидая ответа. Не понимаю, зачем вы вообще решили их озвучить. Я предлагаю вам стать моей соратницей и моей личной ассистенткой. На этом моменте у меня чуть не вырвался нервный смешок, удержаться получилось с большим трудом. не каким-то жалким артефактором, а настоящим партнёром. Вы переедете из грязной общаги искажённых, уволитесь с унизительной работы на крыс и будете жить в роскошных покоях в моём особняке и повсюду меня сопровождать». «Да-да, он сказал крыс!» «Передо мной стоят грандиозные задачи, а вы поможете их достичь. Я же, в свою очередь, помогу вам. Мне стало известно, что печать уничтожения на вашем плече снимут только после собеседования с кем-то из членов правительства». Когда вы направитесь на собеседование, с вами будет поручительство лично от меня, что совет аристократов очень заинтересован в вас и в ваших услугах. Правительство очень не с руки с нами ссорится, так что это будет весомым аргументом, чтобы снять печать быстрее. Без меня вам это поручительство не получить, так как некоторые члены совета до сих пор настроены против вас, поскольку убеждены, что человек с силой мага слишком опасен и непредсказуем. На этих его словах мне сразу вспомнился Вилкис-старший, который всячески препятствовал сыну, когда тот помогал мне с экзаменом. Да уж, от такого поручительства фиг получишь. Но я знаю, как найти к ним подход. Словно прочитав мои мысли, заверил Альгар. У меня на каждого есть свои рычаги воздействия. Кроме того, я почищу все материалы, свидетельствующие о вашей запредельной уникальности. Безопаснее, чтобы вас пока считали, пусть довольно одарённой, но обычной. У меня есть связи в тайной службе, так что это не составит труда. Зачем я вам? В каких именно задачах я должна вам помочь? Вы слышали о Рургрисе? На этом вопросе сохранить невозмутимость было очень трудно. Не уверена, что справилась. Этот головорез давно терроризирует магический мир, и с ним не могут совладать. Правительство действует слишком деликатно и неэффективно. Нужны более решительные меры, чтобы очистить магическое сообщество от таких, как он бандитов, а также от искажённых и прочих отбросов. Меня многое не устраивает, и я твёрдо намерен это исправить. Например, мне не нравится, что маги не вмешиваются в жизнь людей, а ведь мы можем значительно её улучшить, усовершенствовать систему общества, помочь справиться с разными болезнями и другими проблемами. Представляете, как было бы здорово, Морго Вы ведь хотите помочь бывшим сородичам. Ага. Что-то не нравится мне его идеи. Он формулирует их красиво, но если убрать всё лишнее, то его цель всё подгрести под себя, всеми управлять и избавиться от тех, кто может быть этим недоволен. Под видом помощи явно пытаются пропихнуть абсолютный контроль. К тому же, судя по его обмолвкам, он считает отбросами практически всех, кто не относится к высшему обществу. Стоит только послушать, как он называется о крысанах и искажённых. Боюсь думать, как он на самом деле относится к людям, наверняка как к низшим существам, вряд ли действительно хочет помочь. Так что вы со мной или против меня? Он встал, я тоже поднялась, и снова мне показалось, что Рур стоит прямо за спиной почти вплотную, будто чуть подавшись назад, я смогу почувствовать его тело. Не разочаровывайте меня отказом, милая Морго. Уверяю, со мной вам будет хорошо. Вы получите всё, чего достойны и о чём когда-либо осмеливались мечтать. А вот последствия отказа после всего здесь услышанного вам точно не понравятся. От него нам мгновение пахнуло холодом. Проскользнувшая в голосе угроза была настолько явной и неприкрытой, что не оставалось сомнений, если я дам сейчас неправильный ответ, меня уничтожат. Наверное, в другое время мне было бы страшно, но не сейчас. Он тоже пока не подозревает, что в данный момент стоит в клетке с Тигром, и Тигр пристально рассматривает его, прикидывая, когда ему лучше приступить к обеду. Ах, только не торопись, Рур. Пусть аристократ выложит все карты. Это очень неожиданное и привлекательное предложение, лорд. Называйте меня по имени. Для вас я Дигор. Дигор? зачем-то повторил я, почувствовав, как в животе возникла пустота. Красивое имя. Да. В переводе с древнего языка магов оно означает "выше гор", улыбнулся он. "Выше гор, гор, гор". Эхом отдалось у меня в голове, что уж похоже только на то, что всё встало на свои места, в том числе и зацикленность на превосходстве и поклонении. Вот ты какой конкурент Рура, член высшего совета аристократов с доступом к огромным ресурсам. «Неудивительно, что тебе нужно было до последнего скрывать личность даже перед своими бандитами подручными». Внезапно лорд Альгар вздёрнул голову и уставился куда-то за меня. Его лицо медленно, но верно вытягивалось, и даже рот приоткрылся. Я обернулась и без особого удивления увидела, как из бесшумно разошедшейся стены вышагивает рур. В прорехе за ним серебрилось несколько воронок, которые вскоре должны были стать полем искажения. Однако же его самого это как будто совершенно не волновало. Рурграс хрипло выдохнул лорд, не веря своим глазам. Как ты здесь оказался? Ты рискнул средь белого дня выбраться из своих нор и явиться сюда? Тот же, полностью игнорируя Альгара, шагнул ко мне и приобнял за талию, привычно привлекая к себе. Лорд аж подавился воздухом от изумления, чего чего, а такого он точно не ожидал, особенно когда Рург Мягко спросил, «Ты в порядке?» «Да вполне. Надо же, мне казалось, что ты всё это время стоишь прямо за спиной». «Так и есть, я всегда там», — хмыкнул он. «Мне убрать поле искажения, пока оно не разрослось. Позже. Камень с антимагической пропиткой на несколько минут сдержит рост». От нашего диалога Альгар и вовсе на время завис, не в силах справиться с изумлением, а потом вдруг как-то нервно рассмеялся. «Значит, ты успел завербовать артефакторы раньше меня? Браво!» Зря ты сделала выбор в пользу грязного преступника, девочка. Как недалеко видно, тем самым ты подписала себе приговор. Рур, который до этого смотрел на меня, наконец поднял голову и устремил свой тяжёлый взгляд на Альгара. Тот дрогнул и невольно сделал полшага назад, отчаянно пытаясь сохранить лицо. Грязного преступника тихо и вкрадчиво повторил Рур, заставив Лорда сглотнуть. А ты выходишь вовсе не такой, Гор. Кто? Что за дурацкое прозвище? Презрительно сморщился тот, решив, видимо, до последнего разыгрывать непонимание. Для тебя я лорд Альгар, аристократ из Высшего совета, так что лучше бы тебе держаться от меня подальше, иначе рискуешь навлечь на свою голову большие неприятности. Такой плевок в лицо высшему свету тебе не простят. На мгновение я, честно говоря, засомневалась, точно ли это Гор. Вдруг имя это просто совпадение. Вдруг мы всё же ошиблись.